«Крещендо», постепенно увеличивая громкость. Вернулись они уже к вечеру. «Чем займемся?» — спросила Юлия, улыбаясь. «Мне надо работать». «Вот как? Ну, работай». Она ушла на кухню готовить ужин, а Глазов расположился на террасе с кучей газетных и журнальных вырезок. Анализировал ситуацию. «Здесь ошибаться нельзя». Юлия вскоре пришла к нему, села рядом в плетеное кресло, но Дмитрий поставил тот фильм, что был снят Никольский после убийства Петра Шумова. Хотел еще раз посмотреть все четыре картины, чтобы свести информацию воедино и полностью исключить ошибку. Она, должно быть, подумала, что сделано это ей на назло. Свои планы Глазов ее не посвящал. Сначала она попыталась уменьшить звук маленького цветного телевизора, который стоял на террасе. Но Глазову нужен был именно звук, музыка и речь. Диалоги. Он встал и прибавил громкость, как было раньше. «Митя, это что, попытка поссориться?» Не выдержала Юлия. «Во-первых, я работаю. Во-вторых, можешь уйти в комнату и посмотреть какой-нибудь сериал. В доме три телевизора». «Ты меня за дурочку принимаешь?» Обиделась та. «По-твоему, меня интересуют только сериалы?» «Между прочим, я женщина с образованием». «Нет, я так не думаю», — сказал он, не отрывая взгляда от экрана. «То есть не сомневаюсь насчет образования». «Митя!» — позвала она. «Ты все это уже видел». «Другими глазами. Не мешай. Пойди отдохни, книжку почитай. Я не выношу одиночество». «И как давно?» «Всегда». «Как же ты жила одна после смерти мужа?» «На таблетках». И на своем страхе. И как же нам выйти из положения? Я работаю. Хорошо, я уйду в сад, сяду в шезлонг и буду видеть тебя в окно. Все время. А, кстати, какое у тебя образование? Уже ей вслед поинтересовался Дмитрий. Музыкальное училище. По классу? Встрепенулся он. Скрипки. А ты думал? Ничего не думал. Хорошее образование. И почему ты не работаешь по специальности? Где музыку детишкам преподавать? Моя скрипка вот уже много лет пылится в шкафу. Я даже не испытываю потребности взять ее в руки. Зачем? Все ушло. Давно. Мой папа был музыкантом, я с детства брала уроки музыки. Когда окончила школу, поступила в музыкальное училище. Вскоре после этого познакомилась с Петей и... Да ты не слушаешь! Глазов машинально кивнул и придвинул к себе пачку журналов. Юлия подождала немного его реакции, но, увидев, что Дмитрий погрузился в работу, ушла. Вскоре под окнами террасы появился шезлонг. Альфа легла у ног хозяйки, положив голову на мохнатые лапы. Дмитрий занимался творчеством, если так можно назвать процесс, в который он погрузился. Задача была сложной – проанализировать информацию, чтобы понять психологию маньяка до конца, придумать родственную ему душу, который тот не сможет отказать в помощи, кинется спасать, отбросив все другие дела. Глазов увлекся не на шутку. Надо придумать ловушку, которая сработает наверняка. И он снова просматривал эпизоды, где была задействована музыка, прокручивал в уме сюжеты и думал, думал, думал. Не хватало только одной маленькой детали — штриха к портрету просителя. Наконец, Его осенило. Последний крохотный мазок точнёхонько лег на свое место. И пейзаж состоялся. «Юля!» — крикнул он. «Юля, иди сюда!» Та поднялась на террасу, сняла солнцезащитные очки. «Что такое?» «Сядь, слушай внимательно. Сейчас мы будем писать письмо». «Кому?» — удивилась она. «Нашему графу Монте-Кристо». «И о чьего имени?» — с иронией спросила Юлия. Учти, если он приедет, то разоблачит тебя в один момент. И вообще, почему это Андрей Никольский должен приехать? Потому что история будет подлинной. Твоя история. Понимаешь, ему не хочется слышать о проблемах материальных. У него-то денег полно. Господин Никольский ищет родственные души. Людей, по отношению к которым поступили несправедливо. Она вдруг напряглась. Глазов, не замечая ее состояния, вдохновенно продолжил. Изучая его фильм, я понял следующее. Пункт первый: Жертвой должен быть мужчина. Непременно мужчина. Никольский не убивает женщин. Он должно быть во всем случившемся винил не жену, а ее любовника, этого мелешева. Ну и хочет достойного противника мужчину. Пункт второй: Письмо должно быть написано женщиной. Сильный пол должен сам решать свои проблемы. С чего это помогать мужчине, если он сам должен постоять за свою честь или честь своей семьи? Вот женщина – дело другое. Она обращается именно к защитнику, к мужчине. Пункт третий. Дети. Непременно должен быть пострадавший ребенок. Он сам любит свою дочь и страдает в разлуке с ней. Ребенок, лишившийся материальной поддержки, как в случае с Лизой и в фильме про врача-убийцу. Либо ребенок родившийся в результате насилия, как в первом фильме про Дашу Петрову и того парня, что на нее напал. Либо неродившееся дитя, как в случае с Альфонсом, живущим за счет женщин. Он же заставил своим враньем сделать аборт. Ты меня поняла? Что с тобой?» Юлия сидела бледная, и ему показалось, что она сейчас заплачет. Дмитрий сообразил, наконец, что говорить о неродившихся детях при ней жестоко. «Зачем мучить лишний раз?» Заговорил мягче, но настойчивей. «Ты же сама хочешь, чтобы этого маньяка поймали. Больной человек. Его психика пострадала в результате сильных потрясений. Если его не посадить в тюрьму или в психиатрическую лечебницу, он может покарать и невиновного человека. Сочтет, что тот совершил подлость, в которой его обвиняет какая-нибудь экзальтированная дамочка, и пристрелит». Или тормоза в машине испортит, запрет в гараже. Мало ли способов. Поэтому ты должна мне помочь. Писать будешь ты. Я?» Испугалась она. «О чем?» «Правду и только правду. Мы не будем ничего придумывать. Ты расскажешь о своем несчастье, о годах, полных отчаяния, о долгом лечении, о том, что ты наконец-то забеременела, а тут какой-то маньяк убил твоего мужа. Ты потеряла ребенка в результате сильного стресса. Тебе не хочется жить. Душа жаждет мести. Так ведь и есть? Или я чего-то не понял? Но тогда получается, что он приедет, чтобы убить самого себя. А кого он должен убить? Меня? Нет, дорогая. Это есть логический конец истории, совершенно в духе Андре Никольски или Акима Шевалье. Он приедет, чтобы узнать имя человека, сломавшего твою жизнь. А когда поймет, что это он и есть, сломается сам. Разве я не прав? Он не приедет. Не купишь ты его на такие дешевые трюки. На эти, быть может, и не куплю. А куплю на другой дешевый трюк с музыкой. Ты же окончила музыкальное училище, я не ослышался. Нет, тихо сказала Юлия. Вот об этом обязательно надо упомянуть о твоей любви к музыке, о том, что вдохновение пропало, что вместе с семьей ты потеряла возможность нормально работать. Правду и только правду. Ничего больше. И он приедет, вот увидишь. А мы будем ждать. Мы? Ей же еще Аркаша Мельников. Он будет как запасной вариант. Сначала я сам с этим деятелем разберусь, с Никольским. А если мы друг друга не поймем, в дело вступят представители законной власти. Постой, как это? Почему ты? И о чем ты собираешься с ним говорить? Это уже мое дело. Я не могу всю жизнь сидеть на твоей шее. Замуж за меня ты не собираешься, как я понял. Жена требует размена квартиры. И куда мне деваться? Что-то я не пойму. И не надо. Время для взаимных откровений еще придет. У нас несколько месяцев, прежде чем письмо дойдет, и Никольский решится на новый вояж в Россию. А сейчас просто сделай то, о чем я тебя прошу. Учти только, что он придет к тебе. Значит, я должен быть рядом. Не боишься? Хорошо, я напишу. Согласилась Юлия. Диктовать будешь? Нет, просто набросай черновик, а я откорректирую. Когда начать? Сейчас. Чем быстрее напишешь, тем меньше придется нам ждать. А ждать нелегко. Конечно, я в своем расчете уверен на все сто... Но чем, черт не шутит, вдруг он решил завязать или лег в клинику и лечится от болезни. Деньги на это у режиссера есть. Юлия тут же ушла в комнату, принесла лист белой бумаги, ручку, села к столу. Несколько минут грызла пластмассовый колпачок, в нерешительности примеряясь к листку так и этак. Потом спросила, а как мне к нему обратиться? Ну, неизвестный благодетель, наверное. А серьезно? Серьезно?" «Дорогой друг, он должен почувствовать тебя своим другом». Она послушно написала так, как сказал Глазов. Потом опять стала грызть ручку. Дмитрий видел, что она колеблется. «Но что тут такого? Всего лишь написать правду». «Что случилось?» — спросил он. «Тебе и в самом деле это нужно?» «Нам?» «Очень?» «Очень?» Она посмотрела с сомнением, но его взгляд был тверд. Потом Юлия еще с минуту думала о чем-то, вздыхала, разглаживала белый лист бумаги. Потом усмехнулась и стала быстро-быстро писать. Дмитрий замер, следя за ее рукой, словно боялся спугнуть. Ему вдруг вспомнились школа, уроки в старших классах, когда его внимание все время отвлекала девочка с третьей парты. Ему был виден только краешек ее щеки и прядка русых волос, заправленная за ухо. Эта прядь все время выбивалась, падала на щеку, и тогда Дима Глазов видел еще и тоненькие пальцы, которые поспешно хватали ее и убирали на прежнее место. На мочке ее маленького розового уха была родинка, и от внезапной нежности он погружался в сладостное оцепенение. Теперь Юлия тоже сидела боком к нему и то и дело поправляла волосы, падающие на лицо, и он испытывал прежнее, почти детское наваждение, следя за ее рукой. На Дмитрия нашло оцепенение. Он опять не мог поймать что-то очень важное, что услышал недавно. Он удивился, хотел переспросить, а оно опять ускользнуло. Прошло минут сорок. Юлия закончила писать. Протянула ему листок, вопросительно нагнула голову. «Ну что?» Он встряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Взял листок и стал читать. В принципе, все так, как он и хотел. Мило, трогательно, а музыки подробно и со вкусом. Юлия все поняла, умница. Но почему сидит теперь и улыбается? «Я смешное что-то сделал?» Надувшись, спросил он. «Или сказал?» «Ты умница, только глупый и ужасно. Обожаю тебя!» Она подошла и поцеловала его в нос. Он растердился. «Почему это глупый? Да еще и ужасно!» Она, все так же улыбаясь, ушла в комнату, вернулась с конвертом в руках. «Ты хочешь, чтобы я написала адрес?» «Ударение на местоимении». «А кто, не я же?» «Вот, списывай отсюда». Дмитрий подвинул к ней газету. «Единственное, о чем попрошу, напиши обратный адрес». «В общем, этот. Ты давно купила дом?» «Уже после смерти Петра прежний особняк продала». «Вот и хорошо». «Значит, режиссер не догадается, что встретит здесь именно тебя. И фамилию Девичью напиши, не Шумова. Хорошо? Иначе он поймет». «Как скажешь». Юлия стала заполнять графу обратный адрес. Потом Дмитрий вдруг рассмеялся. «Представляю, если бы объявление американского миллионера попалось на глаза моей жене, Светке. Она непременно загорелась бы идеей и попыталась выклинчить у неизвестного благодетеля машину, иномарку». Предел ее мечтаний. Почему ты вдруг вспомнил о жене? усмехнулась Юлия, протягивая ему конверт. Надо бы съездить, поинтересоваться насчет развода, когда же долгожданная свобода. Ты не будешь завтра без меня скучать, малыш? Буду. Не грусти, я теперь буду тебя охранять. Вот опущу завтра письмо. Заеду домой, возьму кое-какие вещи и вечером вернусь. Завтра выходной, суббота. Я перепутал дни, обленился. Увы, отпуск затянулся. Чем бы заняться, чтобы скоротать время? Следующий день выдался нескучным. Глазов вернулся в Москву и первым делом опустил письмо, долго выбирая почтовый ящик. Так всегда бывает, когда человек отправляет важную корреспонденцию. Один ящик кажется слишком старым, заброшенным. Вдруг почтальон туда не заглядывает. Другой, напротив... Слишком новенький, может, из него и почту еще не вынимают. Третий висит на жилом доме, что нежелательно лучше уж почта. У четвертого щель, в которую опускают письмо, по краям ржавая. Наконец Глазов нашел почтовый ящик, который полностью его устраивал, и, мысленно перекрестившись, бросил в него конверт. Теперь в деле Акима Шевалье Дмитрия больше ничего не зависело. И он решил заняться, наконец, Личной жизнью. К его удивлению, жена была дома. Сумка с ее вещами стояла в прихожей. Дмитрий споткнулся об нее и выругался. Потом удивился еще больше. Из кухни пахло едой. Глаза в первым делом снял кроссовки, потому что заметил пол чист. «Димулик, привет!» Высунулась из кухни раскрасневшаяся жена. Она все еще была блондинкой, но алую помаду уже сменила на коричневый-золотистый. Начало произвело на во впечатление. Он прошел на кухню, где жена, стоя у плиты, помешивала в кастрюльке какое-то варево. Он понял, что у Мельникова со Светланой не сложилось. Но на всякий случай спросил. «Прекрасно выглядишь, дорогая. Замуж выходишь?» «Надо было!» Тут же фыркнула Светка. Потом опомнилась и ласково продолжила. «Знаешь, Димулик, я была не права. Но ну, с кем не бывает!» Погуляли друг о друга, и хватит. Провели на стороне по медовому месяцу. Тебе понравилось? Мне — да. Ну и зачем же дело стало? Все еще не понял Глазов. Знаешь, Демулик, супружеская жизнь — это, к сожалению, не праздник. Серые будни. И лучше уж быть замужем за таким надежным человеком, как ты. Так. Хм. Откровенно. Значит, Мельников кофе в постель не подает?» «Туфли любимой жены не чистит, полы не моет? Зарплату до копейки отдавать не собирается? Человек-праздник!» «Так», — повторил он. «Нет, ты не понял, Аркаша — милый, очень хороший человек. Но, Глазов, ты — это ты. Ой, прости». Жена вспомнила, что Дмитрий не терпит, когда его называют по фамилии. «Видишь ли, дорогая?» Дмитрий решительно подвинул к себе табурет. Сел, улыбаясь, сказал... Я, конечно, понимаю твою проблему. Моя беспрецедентная верность на протяжении всей супружеской жизни создала у тебя иллюзию, что я тебя безумно люблю. Но я просто порядочный человек. Таким уж меня мать воспитала. Я женился не из-под палки, сам выбирал спутницу жизни и готов был соблюдать правила, исполнять взятые обязательства. Но есть вещи. Ты же мне первый изменил. Тут же сорвалась Светлана. «Не уверен», – задумчиво ответил Глазов. «Я обо всем уже догадался. Сколько их у тебя было? Мужчин праздников, помимо Аркаши. К тому же ты всегда считала, что я серость, быдло, хам. А ты женщина тонкая, изысканная. Так в чем же дело? Всегда можно найти себе миллионера. Такой-то женщине, как ты. Вон они, стоят в очереди на каждом углу. Ты фильм «Красотка» каждые выходные смотришь» и пребываешь в иллюзии, что, как и у всякой, «Б», извиняюсь, «у тебя всегда есть шанс». «Хам!» — взвизгнула Светлана. «А я что говорю?» «И что я, по-твоему, должна теперь делать?» «Я же сказал, найди себе миллионера. Ты ужинать-то будешь?» «Спасибо, меня накормили». И Глазов поспешил скрыться в комнате. «Ну вот и поговорили». Вздохнул он, удобно расположившись на диване. Разговор его полностью удовлетворил, не считая попытки жены вернуться в лоно семьи. Что они с Мельниковым, интересно, не поделили? А потом сообразил. Ну, конечно, два паука в одной банке не уживутся. Аркаша и жена слишком уж похожи характерами. Оба быстрые на подъем, легко относятся к деньгам, к чужим. Не в состоянии сделать ни одной серьезной покупки, потому что всего хочется. По принципу «живем только один раз». Оба карьеристы, оба эгоисты. Работа прежде всего. А кто будет мыть полы в квартире? Они же переругаются в вдрызг, если уже не переругались». Дмитрий усмехнулся и набрал номер Мельникова. Не надеялся, что Аркаша дома, но очень хотелось поговорить по душам. И как всегда повезло. «Алло, кто это?» – жизнерадостно спросил тот. «Мельник, привет». Прими мои соболезнования, тебя оставила моя жена. — Видишь ли, старик, — кисло сказал тот, — тут ситуация сложная. Знаешь, как, джентльмен, я теперь могу потребовать, чтобы ты на ней женился? Что, характерами не сошлись? А как насчет того, что она умница и красавица, и готовит прекрасно, а? — Мне будет легче, если ты мне просто морду набьешь, — вздохнул Мельников. — Ну, нет. «Не рассчитывай. Нынче в моде не дуэли, а судебные процессы. Не тот век, старик. Как насчет возмещения материального и морального ущерба? За тобой должок, Мельник». «Как всегда», — согласился Аркаша. «А что надо?» «Да, собственно, ничего. Вы за мной все еще ходите. Следите? А что?» Насторожился Мельников. «Выходите, ходите. Мне приятно. Все-таки компания». «Что придумал-то?» «Неуловимый мститель скоро прибудет в Россию. Я ему записочку послал». «Дима, а мы тут все просмотрели, все фильмы, и дело подняли. Из архива. Убийство Александра Малафеева. Помнишь?» «Ну и что?» «А по Петру Шумову ничего нет. Чисто. Надо думать, там тормоза были испорчены. Зато Альфонса, дело которого я расследую, опять-таки застрелили. Что ж это за маньяк?» А говорят, будто и жертвы должны быть похожи, и способ, которым их убивают. Они похожи, Мельник. У меня к тебе просьба. Присматривайте за Юлией Шумовой на всякий случай. Если он приедет, то к ней. Ловушку устроил? Ну, мастер. Мы дело-то пока приостановили, раз это серийное убийство. Раскрутим на всю катушку, когда поймаем. Сколько за ним числится? Минимум четыре. А там, кто знает... «Дима, а ты к нам не надумал?» «Я тут про тебя легенды рассказываю. Помоги мне, Дима, а я помогу тебе». «Сочтёмся», — усмехнулся Глазов. А про себя подумал. «Всё равно надо их опередить. Мельников с компанией — только страховка». В голове мелькнула мысль, что можно было бы дать Мельникову номер абонентского ящика, из которого вынимает письма неизвестный сообщник. «Поймать того за руку, тряхнуть как следует». Но нельзя, это на крайний случай. Никольский и так приедет, а сообщника можно потрясти и потом, если понадобится доказательство. Вычислить его для милиции не проблема. Он сообразил, что пауза затянулась, и вкратчиво сказал. «Аркаша, да, ты даже не представляешь, как много для меня сделал. Если бы не ты, и Глазов представил, что было бы, если должность получил бы не Мельников, а он». Не было бы дела Шевалье, не было бы Юлии, не было бы ничего. Может, оно и к лучшему, что так получилось. Все, Мельник, пока. Если понадоблюсь, я у Юлии Шумовой. И если тебе интересно, у моей жены имеется в качестве приданого жилплощадь. Может, это вас помирит?» Он положил телефонную трубку и поднялся с дивана. «Надо переодеться и собрать вещи. Ночевать под одной крышей со Светланой ему не хотелось». Услышав скрип дверцы шкафа, жена вошла в комнату, высоким голосом сказала. «Уходишь? Вещи собираешь? Я не дам тебе развода!» Для этого надо было ребенка родить. Невозмутимо ответил Глазов. «А так, куда денешься? А может, я беременна?» «И кто отец? Да как ты смеешь?» «Нет, милая, не получится. Я человек порядочный, но в этом вопросе буду принципиален до конца». Потребую тест на установление отцовства. Я всегда предохранялся. По твоей просьбе. Не удержался и съехидничал он. И ты посмеешь? Дорогая, ты себе даже не представляешь, как могут меняться люди. Несколько лет жизни с тобой сделали из меня человека. Поздравляю. Что ж, а ты не представляешь, какие тебя ждут сюрпризы. Это я от твоей золотой вдовушки. Что, нашел свой идеал? Дурак ты глазов! Я-то Б! По твоим же словам. А она похуже будет. У меня вся жизнь впереди, а у нее. Так ей и надо! торжествующе завершила свою речь Светлана. Это тебе Мельников сказал? настороженно спросил Дмитрий. Все, что касалось Юлии, его задевало. А хотя бы ты слеп, как все влюбленные, и глуп. Не буду тебя разочаровывать. Подожду, пока ты обратно приползешь. Чао, дорогой! «Если подашь на развод, я буду категорически против. И нам дадут время на обдумывание. Месяца три. А через три месяца, надеюсь, у тебя уже не будет никакой любовницы. И денег ее не будет. И жить тебе будет негде. Тогда мы взаимно друг друга простим и начнем новую жизнь. Я всегда готова помочь тебе залезать раны. Помни об этом». И Светлана вновь исчезла на кухне. Глазов бросил на пол сумку с вещами и сел обратно на диван. Он всегда подозревал, что с Юлией что-то не в порядке. Все догадываются или знают наверняка, кроме него. У Мельникова напрямую спросить. Умный Глазов пойдет кланяться тупому Аркаше. Нет, дудки, надо все выяснить у нее. Только у нее и никак иначе. Они должны друг другу доверять. Глазов вновь поднялся и подхватил сумку. Запихнул в нее еще пару свитеров и вышел в прихожую. Там стоял точно такой же баул, только наполовину пустой. Светлана свои вещи уже перекладывала обратно по шкафам. Дмитрию стало смешно. Комедия, честное слово. Сначала жена отправляется в путешествие к другим берегам. Теперь он пытается сбежать. А что такое тогда их квартира? Якорь, который лежит на дне. Нет, конечно. Отдать швартовые, поднять паруса. И глазов вышел из дома, не забыв, впрочем, положить ключ от квартиры к себе в карман. Кто его знает. Встретили его без особого энтузиазма, но, впрочем, и без возражений. «Я развелся», — буркнул он, бросив сумку на пол в террасе. «Ничего, если поживу у тебя». «Ничего», — спокойно ответила она. Серые глаза заволокло таким густым туманом, что он не смог пробиться к истине. «Рада? Не рада?» И вопрос, который вертелся на языке, он так и не задал. «Милая, что же ты натворила?» Альфа крутилась у крыльца, виляя хвостом и принюхиваясь к запахам, доносящимся из кухни. Глазов получил на ужин тарелку картофельного пюре и сочные отбивные. Противная собака лаяла, требуя свою долю. Юлия пила апельсиновый сок, поглядывая на него с нежностью. Потом спросила, «Ты надолго?» «Пока не прогонишь». Ты сам уйдешь. Все-таки есть она. Тайна. Спросить? Он замялся. В чем дело? Спросила Юлия настороженно. Все равно я тебя люблю. Сказал он неожиданно. Пойдем ко спать. Сказала она, поднимаясь из-за стола. Подошла и нежно обняла его шею. Глаза замер. Она нагнулась, горячие губы коснулись его макушки. Выяснять правду ему расхотелось. Да и кому она нужна, это правда. Счастье в том, чтобы жить в мире, который придумал сам, и никого в него не пускать, тем более с правдой. Эта ночь запомнилась ему на всю жизнь. Она была нежна, он полностью отдался страсти, а раньше стеснялся. Казалось, что женщины фальшивят, притворяются, чтобы в подходящий момент поймать тебя на слове, что-нибудь выпросить или заставить что-нибудь сделать. Ему казалось, что секс — это торги. Получил — расплатись. Бывшая жена счета выставляла огромные. Сейчас он верил, считаться не придется. Ей хорошо. В уголках глубоких серых глаз — две маленькие слезинки. Это от нежности. Он касался ее лица легкими поцелуями. С языка слетали нежные слова. Называл ее то светлячком, то сероглазкой, пытался придумать что-нибудь особенное только для нее и ни для кого больше. Когда она вскрикнула, испугался. «Больно? Прости, милая, прости!» И тут же принялся целовать ее жаркие губы. Он уснул первым, отвернувшись к стене, и даже не понял, что, прижавшись к его теплой спине, она тихонько плачет. А потом... Потом полетели дни. Неделя, другая, месяц. Ничего не происходило. Он потихоньку начинал отчаиваться. Он маялся бездельем и тем образом жизни, который вынужденно вел. Вставал поздно, ел много, дел в маленьком хозяйстве практически не было, и большую часть дня приходилось слоняться по саду или лежать в шезлонге, подставляя тело солнечным лучам. Несколько раз он порывался уехать в город на поиски работы. Юлия его отговаривала. «Но зачем тебе работать? У нас все есть». «Я получаю свои дивиденды, на еду хватает, крыша над головой есть, одеты, обуты. Разве нам с тобой много надо?» «Кого ты из меня пытаешься сделать?» — возмущался Дмитрий. «Ну, пока ты играешь роль моего личного телохранителя. Ты же меня впутал в эту историю. Вот и терпи». «А потом? Что будет потом?» — пытался выяснить он. Глазов не выносил неопределенности. «Посмотрим». — смеялась она. Мысленно он наметил себе срок. До конца лета. Это максимум. Если до конца лета ничего не произойдет, значит затея пустая. Ничего не вышло. Никольский его раскусил. Тогда надо идти на поклон Каркаше. Проситься на прежнее место работы. Дальше так жить невозможно. Женщина, та смогла бы. Взять, к примеру, Юлию. Она может. С утра готовит ему завтрак, потом прибирается в доме, Занимается цветами и стрижкой газона, потом обедом, потом отдыхает от того, чем занималась до обеда, а там и до ужина недалеко. Глядишь, и день прошел. Ложатся они рано, потому что почти каждый вечер занимаются любовью. Засыпают к полуночи, усталые, и еще эта проклятая жара. Лето в этом году на редкость сухое, дождей мало, зато солнце палит нещадно, и на юг ехать не надо. Эта жара кого угодно сведет с ума. Ее тело стало бронзовым, да и он весь покрылся ровным золотистым загаром. От безделья и с этой жизни стал гладким, загорелым и ленивым. Голова отяжелела и словно была набита ватой. От мягких ватных мыслей постоянно клонила в сон. А Юлия улыбалась. Все время теперь улыбалась. Дмитрий пытался ее разговорить. Хотелось услышать о ее детстве, О родителях, друзьях она рассказывала, но со смешинкой, с непонятной ему легкостью, мол, ничего особенного. И вспоминать об этом не стоит. Он понял, что отец Юлии — человек, чья работа была связана с музыкой. Она говорила об отце в прошедшем времени. Был, играл, говорил то-то и то-то. Углазованный Глазова на языке вертелся вопрос. Он умер? Она молчала. О матери же Юлия вообще рассказывала неохотно. И осуждающий. Мол, замужем была за одним, родила от другого, и надо было сразу сказать... О чем сказать? Так, пустяки. Из-за нее в моей жизни возникла путаница. И тут же... Я не хочу об этом вспоминать. Наконец, Дмитрий решился расспросить о браке с Петром Шумовым. Может, она окажется разговорчивей? На вопрос, где они познакомились, Юлия со смехом ответила. На улице. Он не знал вообще, как это делается, как люди знакомятся, женятся, и на ухаживание времени не было. «Петя просто остановил машину на обочине, когда я голосовала возле училища. Случайность!» Заметил симпатичную девушку и притормозил. «Что ж, это нормально, я бы тоже так сделал, если бы увидел тебя». Но Юлия стала смеяться еще больше. У него закончилась жидкость в бачке, которую разбрызгивают на ветровое стекло, а после чего включают дворники. Была отвратительная погода. Ветровое стекло его машины было заляпано грязью. Из-за дождя со снегом я и голосовала возле училища. Петя вылез из машины, чтобы залить жидкость в бачок, а я подумала, что ко мне. И... Она рассмеялась. И кинулась к машине. Как сейчас помню, старые «Жигули», «Копейка». Но он обращался с ними так же, как потом со своим новеньким Мерседесом. Шумов вообще не умел беречь вещи. Я подбежала, сказала, куда мне надо добраться, а он посмотрел на меня с таким удивлением. Наверное, я была первой симпатичной женщиной, которая попалась ему на глаза в тот момент, когда Петя решил, что неплохо бы жениться. Ха-ха. Жена для бизнесмена – вещь в хозяйстве не последняя. Надо с кем-то бывать в обществе, ездить на различные мероприятия, Где неудобно появляться одному, и хорошо, если жена симпатичная, образованная и не глупая. Короче, я ему подходила, и он сделал предложение чуть ли не через месяц. Сообщил мне с гордостью, что не слишком торопился и хорошенько все обдумал. Обычно все важные решения муж принимал мгновенно. Мне даже показалось, что в тот момент, когда я села к нему в машину, он мгновенно решил: Беру. Но ты-то почему согласилась? А почему, собственно, нет? Мне показалось это даже романтично, молниеносный брак. Мои родители были людьми небогатыми, Петя тоже тогда не имел больших денег, но я не сомневалась, что он своего добьется, и жизнь моя будет обеспеченной. Такие люди, как Шумов, обречены на успех. Стремительный, резкий, настойчивый, не стесняющийся в средствах, лишь бы достигнуть цели. Я не встречала раньше таких мужчин, Если бы отказала ему, уверенно, он завалил бы меня цветами, проводил бы ночи под моими окнами, все, что угодно, но добился бы своего. И потом, я была так молода, мне и двадцати еще не было. Девочка, воспитанная в домашней обстановке, ограждаемая от потрясений внешнего мира. Что я знала? Я заразилась его идеей создать собственную фирму. «Концерн!» Она тонко усмехнулась. Быть его тылом, его крепкой семьей. Я даже не подозревала, что в созданной им империи совсем не найдется места для меня. Мне было интересно с Петей, и я решила рискнуть. Сначала, когда мы были бедными, было действительно интересно. Я была ему нужна, выслушивала, переживала, организовывала наши переезды с квартиры на квартиру и радовалась дурочка, что у нас пока нет детей. Сколько проблем мимо. Ну а потом он разбогател. Дело стало приносить огромную прибыль. Появились люди, заинтересованные в моем муже. Появились родственники, которые почуяли возможность хорошо устроиться в жизни. А под конец огромная армия подлипал. Вокруг акулы все время плавают рыбы, питающиеся объедками с ее стола. Мужу говорили, что он самый талантливый, самый гениальный, самый прозорливый. Конечно, этих людей было интереснее слушать, чем меня. Я требовала внимания, хотела, чтобы праздники он проводил дома и подчас говорила вещи ему неприятные, и ребенка у нас не было. Меня потихоньку стали оттеснять. Я чувствовала себя заброшенной, а Петя чувствовал свою вину. Это было еще одним поводом, чтобы меня избегать. Он компенсировал мои страдания деньгами, которые я тратила в модных магазинах. Но мне уже некуда было ходить в этих нарядных платьях. «В этих богатых украшениях моя жизнь была печальной, и я завидовала Лизе, поэтому и не вмешалась тогда». «И в момент полного отчаяния появился он», — торжественно сказал Глазов. «Откуда ты знаешь?» «Судя по ситуации, молодая интересная женщина, муж целыми днями на работе, деньги есть, самое время, чтобы появился он», «Молодой, предприимчивый и красивый». «Да, красивый», — согласилась Юлия. «Впрочем, это уже другая история. Ты о муже спрашивал». «Но я про любовь хочу услышать». «Любовь. Если бы я с самого начала обо всем догадалась, но...» «Как наивная дурочка, как девочка какая-нибудь». «Попалась в ловушку и позволила себе влюбиться». «Хватит об этом. Что ты хочешь на ужин?» «Все равно, я всеядный». Глазов понял, что продолжение сегодня не услышит. Она поднялась из шезлонга с таким лицом, что настаивать не имело смысла. «Ничего», — подумал он, — «я подожду. Теперь это мое излюбленное времяпрепровождение». Он так и не стал искать работу. До конца лета, как решил. Жизнь, которая поначалу вызывала отвращение, затягивала. Он полнел, хотя и старался бороться с лишним весом. Во время одной из редких поездок в столицу приобрел в спортивном магазине тяжелые гантели, и теперь они лежали в углу на террасе. Утром он пытался делать гимнастику и даже совершал пробежку вокруг дома. «Боже ты мой, в кого я превращаюсь?» — думал он, трусцой перемещаясь по дорожке, посыпанной речным песком. Альфа следила за ним уже без прежней настороженности. И в ее глазах Дмитрию чудилась насмешка. «Собака и та понимает». Их счастье состояло теперь из мелочей, из пустяков. Пошел дождь, и они, застигнутые врасплох, стояли под деревом, мокрые до нитки, и не спешили убегать в дом. Хорошо! В лесу нашли красивый цветок, и, присев перед ним, застыли в удивлении, не понимая, почему таких цветов не было в лесу раньше. Хотя они там были, просто не замечалось. Хорошо! Юлия сожгла утюгом его любимые брюки, а он смеялся. Вместо того, чтобы, выругавшись, надуться на весь день. Брюки. Подумаешь, брюки. Хорошо. Роза, наконец, зацвела. Надо же. Роза, за которой она ухаживала с таким ожиданием и такой любовью. Ведь зима была холодная, и нежный цветок мог замерзнуть и погибнуть. Но она выжила и зацвела. Надо же. Хорошо. Оставалась тайна. Правда, которую он не хотел знать а она не спешила рассказывать. «Зачем, если все так хорошо?» Наконец, настал момент для взаимных откровений. Они говорили о любви, Глазов, в частности, о своем неудачном браке, о Светлане, и Юлия грустно сказала. «Я верю, Митя, что ты меня простишь и поймешь, почему я это сделала. Ты теперь знаешь, как я жила». Я была настолько измучена своим одиночеством, что обрадовалась, когда до меня зашли. Так оно и случается. Всю жизнь ждешь чуда, ждешь своего сказочного принца, а потом кто-то этим пользуется. Он подошел ко мне на банкете под Новый год. Все было как обычно. Муж произнес перед сотрудниками тронную речь, поблагодарил всех за хорошую работу, раздал зарплату и премию. Все были счастливы, Впереди десять праздничных дней, шеф дал денег. Кроме меня, меня ведь ждало все то же, одиночество. А деньгам я давно уже не радовалась. И я поверила всему, что мне было сказано во время медленного танца, что я хорошая, милая, замечательная и такая одинокая. Поверила откровениям о собственном одиночестве, о том, что все им только пользуются, но никто не хочет понять. Это было мне слишком близко, как будто кто-то написал для моего будущего любовника сценарий, как меня обольстить. Он прекрасно знал, что я люблю, какие цветы предпочитаю, в какие рестораны привыкла ходить. Я ни разу не услышала те банальные фразы, что меня раздражали. Не получила в подарок ни одной вещи, глупой и бесполезной, только то, о чем действительно мечтала. Казалось, он подслушивает мои мысли. Мало того... Он работал на моего мужа и не просил помочь сделать карьеру. Какое благородство! При этом, конечно, красивая внешность, одежда, подобранная с тонким вкусом, приятный одеколон, как раз тот, который мне нравился. Тебе не скучно? Нет, продолжай. Глазов затаился, боясь ее спугнуть. Юлия помедлила немного, но потом сказала. Ну, дальше неинтересно. Если хочешь знать, его просто нанял мой муж игрушку, которая меня бы развлекла, или у Пети были далеко идущие планы. Он хотел от меня избавиться. Ха-ха, весело. Если бы я не влюбилась, как дурочка, было бы весело. Но я не умею так развлекаться. В этом моя беда. Подумала, что все серьезно. Потом, потом я стала давать своему красивому любовнику деньги. Он и от мужа их получал, и от меня. «Подлец!» С чувством сказала она. И Глазов почувствовал настоящую ненависть и боль. Но она сдержалась, стала говорить спокойнее. Под лицы оба, никто из них даже не подумал обо мне. Что будет со мной? Неужели я мало была наказана? Надо было добить. Они добивали. Он отказывался, конечно. Говорил, кого ты из меня делаешь? Тактика знакомая, правда? И слова «а» на меня намекаешь. — усмехнулся он. — Ну, ты не такой, Митя, хочется в это верить. И потом, я сама этого захотела. Он тебя бросил, когда убили мужа? Некому стало платить за услуги? А как же богатое наследство? Она молчала. — Чем все закончилось, Юля? — Я не хочу, чтобы у нас с тобой получилось так же. — Я знаю только одно, меня никто не нанимал. Разве что ты сама. Внимательно посмотрел на Юлию Глазов. И я действительно тебя люблю. Откуда же такая осторожность? Ты мне не веришь? А ты мне? Мне кажется, что сейчас у меня есть семья, потому что ты рядом. И я цепляюсь за эту жизнь как могу, всеми силами. Но через месяц, через два все кончится. Когда приедет тот человек, которого мы ждем, ты многое поймешь. Дальше все зависит от тебя. Захочешь ли ты остаться или уйдешь? «Послушай, я все время хочу спросить, что это за тайны? Мельников ведет какую-то свою игру, моя бывшая жена делает намеки, а ты ничего не говоришь. Какое отношение ты имеешь ко всем этим убийствам?» «Никакого», — спокойно ответила она. «Убили моего мужа. Он — одна из жертв. Это все. Давай забудем про этот разговор. Ударились в воспоминания, а в этом нет ничего хорошего. Нам почему-то всегда кажется...» что есть в жизни момент, который является ключевым. Не случись того-то и того-то, и все пошло бы по-другому. Но этот ключевой момент на самом деле есть следствие, а не причина. Судьбу не изменишь. «Кстати, мне надо завтра уехать, по делу. Ты не будешь скучать?» «Постараюсь. Может, и мне куда-нибудь махнуть. Тебя же надо отвезти. Буду подрабатывать шофёром, чтобы не зря есть свой хлеб». «Можешь остаться дома». Пожала плечами она. «У меня свои дела, и ты мне завтра не нужен. В качестве шофера». «Но ты же не водишь машину». «Ах да, не вожу, ты прав. Значит, поеду на автобусе». «Ну нет, я отвезу». «Послушай, Митя, мне бы этого не хотелось. Мне надо сделать подарок. Сюрприз». «Хорошо, я довезу тебя до метро, а потом заберу там же через два часа. Или через час. Лучше через три». Глазов легко согласился. После сегодняшнего разговора у него появился план. Тайна должна быть раскрыта. А где искать ее следы, как не в доме? Поэтому на следующий день Дмитрий отвез Юлию к метро, как и обещал, а потом тут же вернулся обратно. У него был по крайней мере час. До сегодняшнего дня Глазов по дому не шарил, не открывал без разрешения шкафов, не выворачивал карманы ее пальто. Но сейчас в Дмитрии проснулся сыщик, профессионал. Итак, где искать? Ребенком он обожал лазать по шкафам, когда мама уходила из дома. Ему казалось, что там, за дверцей, запертый на ключ. И есть самое интересное. Из этого детского опыта Глазов знал, где женщины могут хранить свои секреты. Он последовательно опустошил бельевой шкаф, выложив все на стол, а потом также аккуратно убрал вещи обратно. В ящиках письменного стола тоже не нашлось ничего интересного. Открытки от родственников с поздравлениями, несколько писем. В стенке со встроенным маленьким сейфом, ключ от которого валялся здесь же, на полочке, документы на дом, личные бумаги, деньги. Разбираться во всем этом Глазов не стал. Задержался только на медицинской карте, в которой ничего толком не разобрал. Почерку врачей еще тот. Когда рылся в шкафу, налег мощным плечом, Шкаф качнулся, и сверху свалилось несколько альбомных листов. Они упали за шкаф, и теперь, чтобы все вернуть в прежнее состояние, надо было положить их на место. Глазов полез под шкаф и почувствовал, что еще немного, и застрянет. Он протянул руку и нащупал альбомные листы, и потянул их на себя. Потом, кряхтя вылез, сел и расправил первый альбомный лист. В душе вдруг стало пусто. Он смотрел и приходил в отчаяние. Как же так? На старых, покрытых пылью альбомных листах была нарисована музыка. Ноты, запутавшиеся в радужном вихре точек, запятых и просто обильных клякс. Если бы Дмитрий не видел этого раньше, он бы ничего не понял, а сейчас понимал только одно. Перед ним рисунки Акима Шевалье. Глазов полез на шкаф, и лихорадочно стал сбрасывать оттуда все, что было. Выкройки, старый альбом с фотографиями, журналы. Ему попалось еще несколько рисунков. Он подумал было, что это могла нарисовать сама Юлия, но нет, слишком уж характерные рисунки. Это мог нарисовать только Безумец, безудержанный фантазер, Аким Шевалье или Андре Никольский. И вдруг Дмитрий впервые почувствовал, что проник за ту проклятую стену, что их разделяла. Если бы он не был так влюблен, то понял бы это давно, и без намеков Аркаши и бывшей жены. Но, как все влюбленные, он был глух и слеп. А главное, не хотел знать правду. Теперь же он взял себя в руки и снова полез в сейф. За документами Юлии.